Глава 15. С момента последнего разлома прошло три дня. Кирилл так и не заговорил с Раром о кошмарах, в которых его преследовала странная старуха. Что-то останавливало его. Он сам не мог понять своих опасений. Но каждый раз, закрывая глаза, он видел образ с помолодевшей старухи. Кто она? Почему только в этом мире он помнил, что она ему говорила? Дни были похожи один на другой. Старый Мак усилил нагрузку. Он спешил вывалить на ученика максимум информации. Словно боялся не успеть. Словно знал, что может не успеть. Кирилл больше не спрашивал, зачем Рар его обучает. Парень терпеливо слушал учителя и строго следовал его указаниям. А Рар же решил идти от противного. Мертвых выклали по давним обычаям сжигали на ритуальных кострах. Каким-то образом, учитель умудрился достать труп немолодого мужчины. Кирилл не знал, да и знать не хотел. Кирилл угрюмо созерцал уже начавший разлагаться труп. От вони, от тела, его мутило. Старый маг неотрывно смотрел на ученика. «Ты не смотришь!» Рар отвлек Кирилла от покойника. «Смотрю!» Парень подавил рвотный позыв. «Ты смотришь не так!» Сосредоточиться было непросто. Кирилл ни разу в жизни не видел мертвеца в такой непосредственной близости от себя. Он закрыл глаза, пытаясь отрешиться от невыносимой вони. «Смотри!» «Старый маг!» «Ты должен увидеть!» Кирилл открыл глаза. «Чего хочет от него Рар?» Парень видел только труп. От него не исходили белые нити или какие-либо другие нити. «Вот здесь!» Арар повел ладонью над животом мертвеца, и то место, на которое указывал старый маг, слабо засветилось. «Теперь видишь?» «Да!» Голова кружилась от непереносимой вони. «Подними его!» Арар строго смотрел на Кирилла. «Покажи мне, как ты смог это сделать?» «От лемира исходили белые нити. От этого, — парень показал на мертвеца, — не исходят!» Это не важно. Старый маг махнул рукой. В нем отголоски нити жизни. Давай. Чем быстрее ты сделаешь, тем быстрее я отпущу тебя. Кирилл в очередной раз подавил рвотный рифлет. Поднес раскрытые ладони к животу покойника. Слабое свечение усилилось. К рукам парня потянулись тонкие ниточки. Голову словно сдавило тугим обручем. Но Кирилл продолжал держать руки над мертвецом. Он знал, что необходимо сделать. Откуда пришло это знание, и кто передал ему его, неважно. Он знал. В голове возникли причудливые вязи и заклятия, совсем не похожие на те, которые показывал ему Рар. Кирилл послушно, словно марионетка, следуя чужой воле, вплетал в рисунок собственные команды. Мертвец сел, поднимая отрешенный взгляд на парня. Из горла покойника вырвались кликочущие звуки. Предсмертный хрип, впоследствии повторенный, заставил вздрогнуть даже Рара. «Упокаивай!» – скомандовал старый маг. Кирилл сжал обе ладони в кулаки, с силой вырывая остатки нитей из тела мертвеца. Покойник дернулся, упал назад и затих. Кирилл перестал слышать вонь, исходящую от мертвеца. Он перестал видеть его. И даже не видел своего учителя. Взгляду парня открылась другая картина. Он стоял среди бесконечных льдов. Снежная пустыня тянулась, насколько хватало взгляда. «Пришел!» Порывы ледяного ветра принесли глухие голоса. «Мы ждали!» Кирилл Дорезя в глазах всматривался в окружающую его ледяную пустошь. «Ничего!» «Наждали!» Возле самого уха прозвучал хриплый голос. Парень вздрогнул и открыл глаза. Над ним склонился обеспокоенный Рар. «Эй, паря! Нежный какой!» проворчал старик. И все же озабоченно встряхнул ученика. «Вставай давай! Разлегся!» «Нам еще его...» жестом показал на покойника. «Сжечь надо!» Под пристальным взглядом учителя Кирилл поднялся на ноги. Посмотрел на Рара. «Так вот, ученик, так делать нельзя. Понял?» Кирилл кивнул. Огонь. Одна из самых любимых мной стихий. На раскрытой ладони Рара возник небольшой огонек. Кирилл завороженно наблюдал, как маленькое пламя разгорается. И вот перед ним уже высокий огненный столб. Легкий взмах руки, и пламя исчезло. Твоя очередь, ученик. Кирилл почувствовал ставшую уже привычную боль в висках. Старый маг неотрывно смотрел на него. Висок словно прошило ледяной тонкой иглой. Кирилл узнал, как подчинить себе стихию огня. Парень вытянул перед собой руку, открытый ладонью вверх. Мысленно нарисовал замысловатую вязь, которая прерывалась острыми изломами. Слова подчинения стихии возникли в голове, словно кто-то за спиной нашептывал их Кириллу. Он все сделал правильно, но на ладони не вспыхнула даже искра. Я передал тебе рисунок заклятия. Нужны слова. Но если ты просто воспроизведешь все это, ничего не получится. Рар подошел к ученику ближе. Ты должен пропустить через себя полученные знания и создать собственное заклятие. Иначе, старый маг смотрел прямо в глаза ученику, почему ты думаешь, так много одаренных, но не каждый достигает высокого уровня? «Ты почему-то до конца не принимаешь данную тебе силу, ученик!» Продолжал старый маг. «Оглянись вокруг, посмотри!» Арар повел рукой, и Кириллу открылась невероятная картина. Все пространство комнаты пронизывали светящиеся разноцветные нити. Кирилл посмотрел на учителя. От Арара исходили нити зеленого цвета, которые смешивались с нитями других цветов, окрашивали их во всевозможные оттенки зеленого цвета. От бледно зеленых до тёмно-изумрудных. Незримые для обычных людей не тесущего. Они пронизывают весь наш мир. И нас самих, добавил Мак. Касаясь руки Кирилла, то место на коже, куда коснулись пальцы Рара, окрасились в легкий зеленоватый оттенок. Но лишь на миг. Сразу же возникла черная дымка, растворив в себе все цветовые оттенки. Кирилл поднял руку. Её обвивал черный дымок. От взмаха руки во все стороны потянулись нити цвета темного пепла. Кирилл видел, как исходящие от него нити начинают взаимодействовать с другими. Его самого наполнило чувство безграничного восторга, ощущение безграничной силы. Он чувствовал, что по его воле могут изменяться нити сущего. «Это так!» Арар смотрел на Кирилла все понимающим взглядом. «Прими свою силу, ученик! Не закрывайся от нее. Ты станешь сильнейшим магом Эколова. Старый маг не кривил душой, произнося пророческие слова. По связующим их узам он читал ученика не так полно, как своего первого. В данном случае мешала та самая пресловутая стена, возведенная в сознании Кирилла, но Рар чувствовал, как быстро возрастает его собственная сила. А ведь он был далеко не самым слабым магом своего мира. Но сейчас. По мере того, как его ученик будет принимать свой дар, будет еще больше возрастать и его сила, пока однажды ученик не превзойдет учителя. Глядя на Кирилла, Арар вдруг понял, что случится это уже очень скоро. Кирилл дышал медленно и, наверное, впервые в жизни ощутил состояние полного покоя, легкие ростки удивления от масштаба собственных сил Сменились жаждой немедленно испробовать свой дар. Парень взмахнул руками, отдавая беззвучный приказ. И черные нити не замедлили исполнить его. Тело покойника, лежащего на столе, заволокло черным туманом. Кирилл закрыл глаза. Тогда же лучше. Не обязательно теперь ему было видеть нити. Он их чувствовал. Всем своим существом. Он вновь мысленно выстроил правильные слова. Вновь всплел затейливый рисунок. Глубоко вздохнул и отдал приказ. Открыл глаза. От мертвеца осталась небольшая горстка пепла. «Молодец, паря! Арар похлопал ученика по плечу. «После обеда продолжим!» Но продолжить им так и не удалось. Едва они вышли из-за стола, раздалась громкая трель сирены, прерывающаяся на батом. «Не может быть!» Арар выбежал из дома. Кирилл едва поспевал за шустрым стариком. Прямо перед собой, на расстоянии не более 20 шагов, Кирилл увидел сразу два портала. В эту минуту они были не более полуметра в высоту, но достаточно быстро увеличивались. И вот уже взору открылась доселе никем на базе невиденная картина. Сразу два разлома в реальности. Рар! В их сторону бежал Лид. За ним следовал десяток одетых в черное войну. В руке каждого из них Кирилл увидел длинный меч. Таморт, тяжело дыша, остановился возле старого мага. «Посмотри туда!» Главнокомандующий рукой указал куда-то за спины Кирилла и Рара. Им пришлось отойти чуть дальше от дома. «Не может быть!» Кирилл впервые увидел на лице учителя растерянность. Еще один портал светился но находился он на уровне нескольких метров над землей. «Что они, твари!» Разбились при выходе из него. Ругнулся рядом знакомый голос. Гард стоял рядом, опираясь на странный посох. Длинная деревянная палка венчалась сверху металлическим шаром с шипами. В правой руке здоровяк держал длинный сверток. Кирилл оглянулся. Возле дома старого мага собралась не менее сотни бойцов. «Сколько у нас времени?» Тамарт обратился к Рару. Старый маг сосредоточенно смотрел на начинающиеся светиться разломы. «Не больше часа!» «Этого хватит!» Тамарт взглянул на Гарда. «Ты здесь!» «Литы остаются с тобой!» «Я к другому порталу!» Лит отдал приказ спокойным тоном, но кирилл почунился оттенок нервной дрожи в голосе главнокомандующего. К Кириллу подошел Гарт. Протянул ему сверток. «Тебе, молец!» Кирилл протянул руку, но на его плечо легла ладонь Рара. «Не здесь! пойдемте в дом!» Втроем они зашли в дом мага. Рар повел себя странно. Встал перед закрытой дверью и словно осенил ее каким-то знамением. Кирилл терялся в догадках от необычного поведения учителя. Гард тоже смотрел на старого мага с недоумением. «Ты хотел принести дар?» Рар серьезно смотрел на великана. «Что?» – опешил тот. «Ну да». На лице Гарта отразилось искреннее удивление. «Вот». Здоровяк протянул Кириллу сверток. «Держи, малец. Может, с ними проживешь подольше». Кирилл взял в руки сверток и словно ток прошел по всему телу, едва не выронил его. Аккуратно развернул и увидел два тонких, чуть искривленных клинка. На Эфесе были нацарапаны какие-то незнакомые символы. Парень завороженно смотрел на клинки. Мак и Гард молча наблюдали за Кириллом. В одну минуту с лица парня сошли все краски, и на фоне белого лица слишком резко выделялись черные глаза. Кирилл вздрогнул. Он услышал зов. Сознание заполонили образы. Перед внутренним взором Кирилла проносились в данный момент бесчисленные битвы. Клинки жаждали боя. Они соскучились по крови врагов, их хозяина. Они звали Кирилла пустить их вход. Они не подведут. Парень взглянул на учителя. Арр подошел к ученику. Он не прикасался к оружию. Достаточно одного взгляда. Старый маг обернулся к гарту. «Откуда они у тебя?» Так от отца остались. Лицо воина покрылось красными пятнами. Он не предполагал, что его подарок какой-то особенный. «Кто был твой отец?» Арар не сводил с Гарта пристального взгляда. «Да кто ж его знает? Он еще до моего рождения сгинул». Великан развел руками. Мать тоже о нем ничего не рассказывала. Перед смертью только сказала, вот, мол, отец тебя оставил. «Почему сам их не пользуешь?» Гард покраснел еще сильнее. Помолчал с минуту. Затем выдал. «Не могу», — великан вздохнул. «Не могу, понимаешь, маг. Я, когда их в руки беру, они словно обжигают». «А ты что?» Рар обернулся к ученику. Но и без ответа было все понятно. Кирилл взял в каждую руку по клинку и с благоговением смотрел на них. На его лице разлилось блаженство. У него был несколько отрешенный вид, словно он мыслями находился не здесь. Будто он к чему-то прислушивается. «Почему ты решил подарить их моему ученику?» «Слушай, маг!» Здоровяк встрепенулся. «Что за допрос ты мне устроил? Валялись у меня эти мечи без дела. И выкинуть жалко. И самому использовать никак». Гард развел руками. «Ну а сегодня что-то вспомнил, что у мальца и оружия это нормального нет. Решил вот мечи отдать. Ты против, что ли? Или у вас у мага? «Не принято железками воевать. Так ты скажи, я обратно заберу». «А вот это вряд ли». Старый маг задумчиво смотрел на ученика. Кирилл не обращал на них никакого внимания. «Эй, малец!» Гард привлек внимание парня. «Научить пользоваться ими». «Когда ты собрался это делать?» На него ехидно смотрел старый маг. «Или забыл о разломах возле дома?» «Не надо». Кирилл, наконец, нарушил молчание. «Они мне рассказали». «Кто?» Гарта Шарашина смотрел на парня. Но Кирилл не успел ответить. За дверью раздался оглушительный рев. «Началось!» Рар первым подбежал к двери, открывая ее нараспашку.